Глава 18 «А может, все-таки останешься?» Капитан вздохнул и протянул мне руку для прощания. Пожал мою ладонь, задержал своей жесткой, как из дуба, руке. «Я тебе жалований дам, как у старпома. Двух матросов приставлю в помощь. Каюту больше дам, одной из пассажирских. Ну что тебе этот город? Куда пойдешь? Чем заработаешь? А тут всегда при кухне, всегда сыт и доволен». «Прости, капитан, дела?» — усмехнулся я. И захват бывшего моего наивысшего начальства разжался. «Дела, дела. Все у вас, молодых, дела. Все торопитесь, того не понимаете, что спешить некуда. Надо жить сегодня, сейчас, сию минуту. Вернее, стихий. Нигде ты не найдешь лучших условий. Бойцы меньше получают и живут недолго. А без капитала, до да твоей...» насёкся, а я про себя продолжил: рожей. Ну да, прав капитан со всех сторон, только вот не знает, что я иду домой. Прощай, капитан. Авось увидимся. Улыбнулся и зашагал по трапу, бросив напоследок: ты хороший человек, пусть тебе сопутствует удача. Капитан явственно крякнул, выругался под нос, больше он сделать не мог. Я иду навстречу своей судьбе. На переправе практически ничего не изменилось. Тот же паром, те же люди. Сколько я здесь не был? Сколько прошло времени? Хм. а ведь всего ничего, чуть больше месяца полутора. Нет, все-таки около двух месяцев. Или больше? Сбился со счета. Обратно долго плыли против течения. Что могло измениться за какие-то два месяца? В средневековье, где жизнь коротка, а время тянется бесконечно... А ведь изменилось. Все изменилось в моей жизни. Я осмотрелся. Рядом на вазу с мешками сидел смутно знакомый возщик лет 50 Худой, бородатый, синеглазый. По-моему, я видел его в замке. Да, точно, в замке. Он возит овес и овсяные лепешки, без которых боевые кони просто чахнут и помирают. Это только степные кони могут жить на подножном корму. Говорят, что даже мясо едят. Их приучают с самого детства. Боевые кони кланов привыкли к более изысканной пище. Им запарить кипятком овес или овсяные лепешки — вот это самое то. Только не кипятить, иначе во все потеряется часть полезных свойств. Так, слегка запарить. И лучше, чтоб растолченный овес. Тогда он вкуснее. Да, я иногда слышу мысли животных. Коней в основном. С другими-то я и не вижусь. Способности мои развиваются очень странно. «Можно у тебя спросить?» Обращаюсь к возчику. «Делать все равно нечего. А где черпать информацию, как не от людей, которые бывают в замке?» «Чего тебе?» С неудовольствием отвечает мужчина и сплевывает воду. «Плевок такой длинный и ловкий, что аж завидно. Никогда не умел так плевать». Я хочу поступить на службу в замок, ну, там, охранником или бойцом. Как там у них сейчас? К кому обращаться? Сам-то откуда такой красивый взялся? Возчик снова сплевывает, попадает на мужика с торбой, нервно вышагивающего понастилу едва не попадает под раздачу. Скандал, ругань, угрозы, если бы не мое вмешательство, неизвестно, чем бы кончилось. Мужик не стал лезть на двоих сразу. Да и рожа у меня подозрительная глянул на меня и быстро отвалил прочь. «Вот народ, вот народ!» — отдувается возщик. «Случайно же! Злобные все стали, как с цепи сорвались. Как конта вырезали, так народ будто ошалел». «Вырезали?» — я вытрощил глаза, будто услышал это в первый раз. «Кто? А разве замок не принадлежит конта?» «Вот ты чудак!» — довольно осклавился возщик. «Откуда такой взялся? С корабля?» «А, ясно. Сидите в своих лоханях, ничего не знаете. А мы знаем. Так вот, эти самые конта злоумышляли против трона и попали. Всех на голову укоротили. Но самый главный, виновник всего, младшенький, так тот сбежал. И кто бы мог подумать, парнишка такой ботаник, такой тихий, и оказалось некромант, колдун ужасной силы». Убил весь клан Саюти, а потом на императора злоумышлял. «Откуда знаешь?» — просил я спокойно, хотя меня просто трясло от возмущения и ненависти. «Он что, некромант и колдун, вот же твари!» «Так объявили!» — похотнул воссик. «На базаре зачитывали императорскую грамоту. Теперь дворец императорский, и там сидит его ставленник». «И кто он?» «Бывший управляющий Конта. ардор Ваг его звать. Но только не он тебе нужен, а мастер над оружием. Кен Он как служил при Конта, так и сейчас служит. Мужик правильный, прямой как палка. Говорят, предан был Конта, как верная собака. А теперь служит императору. А куда ему деваться? С работой в городе сложно, наемников просто кишмя кишат». Ходят, задираются, приключения ищут на свою задницу. Чего ждут, никто не знает. Надоели всем. Ты про замок, про замок расскажи. Можно туда устроиться? Или все уже забито наемниками? Наемников Кендал вообще старается не брать. Они привыкли к вольнице, вот и безобразничают. Несцеплины никакой. Он все молодых старается взять. Сам обучит, сам подготовит. И тогда в надеже на них будет. А что наёмники? Чуть жареным запахло, и они разбежались. Степная трава, не люди. Донул ветер, и полетели. Ты сходи к Кендаллу, сходи. Хуже не будет. Ну, а если не возьмёт, приходи на двор к купцу Синдалю. Я у него работаю. Хозяин неплохой, справедливый. Поработаешь у него. Мешки со всом и пшеницей таскать, за лошадьми ухаживать. Да мало ли что ещё можно делать. Работы хватает. «Жалование небольшое, но не обманывает, и сытый всегда будешь. Ты кем на судне служил?» «Коком. Поваром, то есть. А то я не знаю, что такое кок», — ухмыльнулся возщик. «По молодости много поплавал, пока не остепенился. Оно вроде и весело поначалу, а потом надоедает. Служба, в порту попойки, шлюхи. А то, что новые места, мир повидаешь, так и не видишь ты этого самого мира». Если только не считать миром таверны до да публичные дома. Нет, дома лучше. Вот ты сам откуда родом? Издалека, с юга. А, я так и понял. Кожа темная, как у южан. Не знаете вы жизни молодые. Так вот, разве дома не лучше? И что вам молодым дома не сидится? Не знаешь? Откуда мне знать? У тебя молодой. Парировал я и ввозчик расхохотался. хе «Молодец, чё? В общем, давай. Если Кендалл откажет, то прямиком к нам. Я за тебя похлопочу. Парень ты шустрый, да видны боевитый. Других на судах ты не бывает. Пираты, да и в порту всякое бывает. Он как тебя этот придурок напугался. Я даже не ожидал. Пока договариваешься с Кендаллом, я подожду. Только недолго. Скажешь мне, если чё». Паром мягко ткнулся в причал, отпружинив мешками, набитыми какой-то рухлядью и служащими причальными кранцами. Загромыхал трап, и скоро я уже сошел на родную землю. Да, родную. Ощущение такое, будто я вернулся именно что домой, после многолетнего отсутствия в доме. Замок не казался мне таким уж мрачным. Наоборот, мне вдруг ужасно захотелось оказаться в моей комнате с моими девчонками с альдиной, которая сейчас превращается в прах, накрытая мягкой лесной землей. Я выбросил упаднические мысли из головы и на ходу уселся на край воска с овсом. Возчик сам предложил мне проехаться оставшиеся до входа в замок расстояния Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Эту истину я вынес еще из первой своей учебки, где из призывника пытались сделать маломальски умелого солдата, до чего пытались использовать и совершенно незаконные методы например, дедовщину. Когда меня вызвали «поговорить» несколько дедов и попытались объяснить мне, как следует себя вести духу бесплотному, я разъяснил ребятам, что на их условия не подписывался, что они могут идти туда, откуда вышел весь народ, в те же врата. И меня тут же постарались покарать, что обошлось им очень дорого. Сломанные челюсти, выбитые зубы, сотрясение мозга и трещины в ребрах. Вот краткое перечисление невзгод, выпавших на долю моих армейских обидчиков. Все-таки я был подтвержденным КМС по боксу и на уровне мастера спорта. Почему не взяли в спортроту, до сих пор не понимаю. И тогда моя судьба была бы совсем другой. Наверное. Тут бы мне и конец пришел, дисбат и все такое прочее. Волчий билет на хорошую работу, типа в милиции. Ходи себе, пьяных гоняй, не жужжи. Чем нехорошая работа? Мягкое сползание вниз по социальной лестнице. И как результат, или тюрьма, или же смерть. Да, шанс выкарабкаться был, но совсем даже небольшой. Но не вышло у злодейки судьбы. Моей истории вдруг заинтересовалась военная прокуратура. Видимо, гнойник назрел, его собирались вскрыть. А тут и я подвернулся. Начали расследование. Как это один дух до такой степени сошел с ума, что набросился на семерых старослужащих? Вскрылись многочисленные случаи побоев, дедовщины и, в общем, всех неустанных отношений, которые напрочь убивают боеспособности армии. А потом кто-то заинтересовался, как этот дух сумел уложить на повал семерых отморозков. Меня вытащили из этой учебки перевели в другую. Крутили, вертели, исследовали. А потом вызвали к начальнику шарашки и предложили новое обучение. И новую службу. Вот так я и стал тем, кем потом стал после нескольких лет обучения, а если точнее, трех с небольшим лет, которые легко можно умножить на 3 как на войне. Ни выходных, ни праздников, только изнуряющие смертельные тренировки и другая учеба. Из десяти курсантов за три года выжила половина. И хотя я понимал, что для тех целей, которые мы преследуем, это совершенно необходимо, все равно ненавидел начальника базы и всех инструкторов даже инструкторов женского пола, которые учили нас, как обходиться с женщинами во всех отношениях. Да, нас учили и этому. И это было единственное отдушенное в безрадостной жизни. Мы были расходным материалом. Погибнем, на наше место придет другой. Впрочем, тогда все было другим. Мы верили в светлое будущее, и ради него готовы были терпеть невыносимые перегрузки, делать такое, от чего нормального человека вывернет наизнанку, «Ведь кто-то должен это делать. Так почему не я?» Моему поколению было присуще чувство ответственности за будущее страны и всего мира. Не то, что нашим внукам, для которых смартфон — суть источник знаний и одновременно хозяин, поработивший их сознание. Впрочем, это я уже брюжжу. Как там было сказано? «Да, были люди в наше время. Богатыри — не вы». Ничего не меняется. Вот когда поверишь, что человек был создан единовременно, мановением руки высшего божества, или ноги, или другой части тела. Не знаю, чем он там колдовал, но получились мы, люди, одинаковые во всех временах и мирах. И это, честно сказать, очень странно. Не знаю, чем я так тронул душу возчика, только когда мы въехали на территорию замка... Господи, как тут все знакомо, даже сердце защемило. Он тут же соскочил с повозки, приказав ожидать возле нее, и побежал в глубь двора, где возвышалась худая и, на первый взгляд, нескладная фигура Кендала Оуга. Да, именно на первый взгляд, потому что, как никто другой, я знал, насколько этот человек быстр и силен. Он на самом деле являлся одним из лучших бойцов этого мира и этого времени. Его фигура напоминала богомола — длинные руки, длинные ноги. И он был не менее опасен, чем богомол, каким-то чудом выросший до размеров человека. Кстати, я делал опыты с увеличением размера живых существ. Есть специальные заклинания, есть снадобья, которые помогают выводить новые породы всех тварей на земле. Кроме драконов. По легенде, они не подвержены действию магии. И я сумел вывести мясных мух размером с два кулака. Эпические были мухи. Я потом долго за ними гонялся, чтобы прибить. Мне совершенно не было нужно, чтобы они разлетелись по миру. И это было трудное дело, так как проклятые твари при своем эпическом размере сохранили скорость, увертливость и хитрость настоящих уличных мух. Скормил их моему крысу. Кстати, как он там? Жив ли вообще? Крысы мало живут. Долгое время он был моим единственным другом. «Вот этот парень!» — довольно объявил возщик, указывая на меня. Кендалл внимательно вгляделся в мое лицо. Я похолодел. Вдруг сейчас узнает. И как он тогда себя поведет? Непредсказуемо. Он ведь присягал моему отцу, не мне. Я ведь числюсь беглым микромантом и убийцей. А Кендалл всегда очень даже чтил закон. Подчинение императору для него высшая обязанность. По крайней мере, мне так всегда казалось. «Хочешь поступить в нашу стражу?» Кендалл отвел взгляд, и внутри у меня стало потеплее. Я вздохнул облегченно. «Да, хочу. Ты начальник стражи, господин. Мастер на оружием. Ты решаешь, кого принять?» Не зря я учил себя говорить тихо, пришепетывающе, не расслабляясь ни на секунду. Кендалл как волк насторожился, глаза его чуть сузились, но потом он снова расслабился. «Да, этот мой голос сильно отличается от того голоса. Полная его противоположность. Я решаю». «Ты умеешь сражаться? Владеешь единоборствами?» «Да, господин. Не мастер, но владею на хорошем уровне. Так мне говорили. Мечом хуже, кинжалами, ножами лучше. Могу и без оружия». «Где учился? Кто учил?» Насторожился Кендал. Я, честно сказать, не понял, почему он насторожился. Что я такого сказал? «Я сам с юга, как ты, наверное, уже догадался. Там меня и учили». Ты его не знаешь. Имя мастера Джулис. Он был уже стар, когда я покинул те края. — А почему покинул? — Мне бы не хотелось об этом говорить, господин. Я вздохнул и опустил взгляд. — Неприятная история, связанная с девушкой и ее семьей. Я при этом пострадал, как видишь. Я отвел прядь волос от лица. — Не хочу вдаваться в подробности, слишком тяжело. — Да не тебе и ни к чему. «Если берешь сразу, то бери. Нет, поеду обратно искать удачу у наемников. Я до этого на корабле служил, Коком. Тихий мое имя». «Тихий». С непонятной интонацией протянул Кендалл и усмехнулся. «А что, соответствует? Голос тоже повредили?» «Да, господин». Пожал плечами я. «Ладно, пойдем, покажешь, что умеешь. Может, все одни разговоры. Мне болтуны не нужны, даже если они тихие». Мы прошли на тренировочную площадку. Как обычно, здесь торчала куча стражников, в основном молодых, явно из нового набора. 30 человек были убиты вместе с моими братьями. Лучших убили, самых опытных, самых тренированных. Стрела и арбалетный болт, если нет щита, это гарантированная смерть. Сейчас стражники отрабатывали связки мечевого боя под командованием помощника Кендала Эдвара Кнапса. Я его хорошо знал, мы с ним, если не дружили, то очень уважительно друг к другу относились. И он всегда говорил, что у меня великолепная реакция, чувство дистанции и даже что-то вроде предвидения, что для мечника невероятно важно. Интуиция. Так бы это назвали на Земле. Угадать, куда ударит противник, интуитивно, не думая, вот что такое настоящий мечник. Кстати, он не раз говорил моему отцу, отцу альгиса что он своего младшего сына очень сильно недооценивает, и что я на самом деле обладаю гораздо более высоким уровнем боевого умения, чем они все думают. Эдвар, на мой взгляд, гениальный тренер. кендал очень хороший тренер, но до него не дотягивает. Эдвар за две недели может научить парня от сахи вполне сносно держать в руках меч и даже не выронить его, когда побежит прятаться за куст. Шутка, конечно, насчет куста. Это так в замке насчет Эдвара шутили. А вот насчет натаскать боевых искусствах — все правда. И ему всего около 40 лет. Тренер от Бога. «Эдвар, иди сюда!» — крикнул Кендал. И Эдвар сделал знак рукой. Ученики остановились, опустили деревянные мечи и потянулись под навес, в тень, радуясь возможности передохнуть. Но все с любопытством смотрели на меня, похоже, что пытаясь определить, кто я и что я. «Понимаю». Уж больно странная я с их точки зрения личность, с такой-то рожей. Я сделал физиономию, очень напоминающую морду пса из сериала «Игра престолов», обезображенной шрамами от ожогов лицо. И получилось. Потом восстановлю. Вот, хочет устроиться служить к нам. Кендалл коротко кивнул на меня. Проверь, что он умеет. А смысл? Вдруг зартачился Эдвар, очень не любивший когда его отрывают от тренировок. Если не умеет, так научим. Что я целыми днями делаю? А умеет, так зачем и проверять? В любом случае, бойцы нам нужны как можно больше. У нас недобор минимум полсотни людей, ты же знаешь. Я тебе сказал проверить парня. С расстановкой, меня в лицом, сказал Кендалл. Что еще непонятно? Эдвар, наверное, был единственным, кроме моего папаши и братьев-человеком который решался противоречить Кэндалу. Остальные просто могли получить в дыню, очень быстро, болезненно и с последствиями. Но и он не решался долго испытывать терпение мастера над оружием. И правильно. Сказали тебе проверить? Чего ты кабенишься? Проверяй, демон. Если бы в армии его вот так каждый начал бы рассуждать на тему необходимости выполнения приказа... Да, все-таки это не армия, точно. Там и двора выпороли бы за такое, несмотря на все его великие умения и заслуги. Хм. Или благодаря его умениям и заслугам другого может и повесили за неисполнение приказа. Бери тренировочный меч по руке, буркнул мрачно Эдвард. Он там под навесом, указал кивком. И возвращайся сюда. Гестас, меч в руку и сюда. И не строй такую рожу, а то на всю жизнь останется, и девки начнут от тебя шарахаться. Как от этого урода?» Захохотал высокий плечистый парень лет 20 указывая на меня пальцем. И его поддержали трое прихлебателей, пристежных. «Господи, ну сколько в своей жизни я видел таких придурков! И почему вокруг них всегда образуется круг таких же идиотов? Дерьмо к дерьму липнет!» «Отставить, Гестас!» — скомандовал Эдуард. Из среднего роста плечистый русоволосый паренёк сел на своём месте под навесом. «Арам, это будешь ты. Сюда, быстро!» «Учитель, ну а чё я?» — скривился шутник. «Зашибу ещё этого урода, а потом мне будете высказывать, мол, почему удар не придержал». «Ещё слово, и ты пойдёшь на конюшню», — холодно ответил Эдвар. «Вначале тебе дадут 10 ударов кнутом, потом вычистишь всё дерьмо, что есть в конюшне». «Хочешь что-то сказать?» Арам ухмыльнулся и помотал головой, потом изобразил, как зашивает себе рот нитью. Типа «молчу-молчу». «Ты мешок-то свой положи». Так же холодно обратился ко мне Эдвар. «Что ты вцепился в него, как в мамкину титьку? Никто тут ничего не украдет, не сомневайся». «Ну а вдруг?» Прошипел я, улыбнулся уголками рта и кивнул своего противника. «У него физиономия настоящего базарного воришки». Давай и гляди, что-нибудь стибрит. Я лучше подальше от него мешок положу. Арама аж перекосила. Он запыхтел, покраснел, но сказать ничего не решился. У Эдвара была репутация человека, всегда выполняющего свои обещания. Так что придержи язык. Как там тебе? Это уже мне, таким же холодным тоном, как и Араму. У нас не принято оскорблять товарищей. Сегодня вы поругались, а завтра оказались вместе в степи. «Ранят кого-то из вас, так кто будет вытаскивать?» «Кто спасёт?» «Дружить надо, а не собачиться». «Давайте, встали в позицию. Напоминаю, это не бой, это тренировочный поединок для раскрытия умений. Убьёте, покалечите, будут у вас неприятности». «А если случайно получилось, если он сам подставился?» Рам растянул губы в хищной улыбке, обнажая белые ухоженные зубы. «Когда случайно, это случайно». Мрачно пояснил Эдвар. «Я все вижу, так что меня не обманешь. Хватит тупой болтовни. Вперед!» Не было никакого боя. Со словом «вперед» и я, и противник резко сократили расстояние. Проще говоря, напрыгнули друг на друга. Только я был гораздо быстрее. Удар прозвучал так, будто некто врезал здоровенной палкой прямо по куче хвороста. Хруст, стук, как по дереву, и все. А рам падает на спину и замирает без сознания я пожимаю плечами, делая одновременно очень грустную рожу. но прямо-таки мне до смерти жаль этого придурка. Хоть бы он и сдох дерьмец. Не люблю и никогда не любил таких гопников, объединяющих в себе все самое худшие. Все, что я не люблю в людях. Наглость, хамство, желание поиздеваться над теми, кто слабее тебя. Отвратный тип. И нос у него отвратный. Теперь как лепешка. Но вылечат, да. Если есть маг-лекарь. Кстати, а он остался в замке или ушел? Хороший мужик, только уж больно нелюдимый. «Убил, бля, убил!» Ахнули парни под навесом, и Эдвард склонился над «трупом» в кавычках, щупая пульсы, заглядывая ему в глаза. «Живой!» — облегченно вздохнул тренер. «Дерьмо не тонет!» Нос я ему сломал, но не совсем. Если бы ударил как надо, кости переносицы могли войти в мозг человека, и он попросту бы умер. Но я не хочу начинать свою службу в моем замке с убийства кого-либо, даже если он этого заслуживает. «Я даже не заметил, как ты это сделал», признался парень под навесом, когда я клал на место тренировочный бакан. Я ничего на это не ответил. А что еще сказать? Не видел, значит, не видел. Констатации факта, не более того. «Все видели?» прокомментировал схватку Эдвар. «Настоящий бой — это недолгий обмен ударами». Это молниеносный выпад, и противник умер. И только так. Учитесь, парни, может, из вас что-то и получится. А ты, парень, очень быстр, не ожидал. Не хочешь попробовать со мной? Ты принят, вмешался Кендалл. Иди к кладовщику, пусть выдаст тебе одежду цветов. Он запнулся, лицо его побледнело и закончил уже тускло, устало. В общем, выдаст тебе то, что положено. Потом зайдешь вон туда, в арсенал. «Я там сижу. Подберём тебе оружие и подпишем контракт. Шагай, а то потом кладущика будем с огнём разыскивать. У него дурная привычка спать после обеда».